Дорогой доктор. Нет, нет, ничего особенного. Я просто хотела поздороваться. Да, кстати, есть и один вопрос. Вообразите, что вам надо разбить ломом лёгкие своего брата, чтобы угодить вашей матери. Вы смогли бы назвать это нормальной человеческой деятельностью? Она снова задумалась. Как может выглядеть не отпущенная из тела душа. Камень в форме души на погребальном костре. Наверное, она похожа на морскую звезду, или на сороконожку, или на пятнистого мотылька с живым телом и окаменевшими крыльями. Несчастный мотылек, парадоксально придавленный к земле органами, которые должны позволять ему лететь, мисс Джебин вторая заворочилась во сне. Сосредоточься, сказала себе похитительница, погладив мокрый от пота лобик ребёнка. Иначе дела могут принять совсем неуправляемый оборот. Тело сама не понимало, Зачем она, женщина, никогда не желавшая иметь детей, вдруг подобрала этого ребёнка и убежала с ним? Но теперь дело сделано. Её роль в этом спектакле уже написана, но не ею. Но тогда кем? Кем-то? Дорогой доктор, если хотите, Можете изменить каждый квадратный дюйм поверхности моего тела. Ведь я же всего на всём история мисс Джебин была добродушным и великодушным ребёнком. Ей, кажется, нравился не солёный суп и овощное пюре, какими поччевало её тело. Для женщины, никогда не имевшей дела с детьми, Тело очень саморовисто обходилось с ребёнком, легко и уверенно. Когда мисс Джебин несколько раз принималась плакать, тело удавалось успокоить её в считанные секунды. Самым лучшим способом, не считая, конечно, еды, было положить рядом с младенцем выводок из пяти чёрных щенков, которых 5 недель назад родила на лестничной площадке рыжая дворняжка товарищ Лали обеим сторонам щенкам и мисс Джебин явно было что сказать друг другу подружились и обе матери это объединение стало залогом обоюдного успеха когда все уставали Тило возвращала щенков в джутовый мешок, постеленный на площадке, а товарищ Лалли получала мисочку молока и немного хлеба. Днём, когда Тило только зажгла свечу на торте и принялась вальсировать, снова крещённая мисс Джебин по комнате, напевая "С днём рождения тебя", позвалила Анкита. Соседка с первого этажа, тоже снимавшая квартиру у горцона Хоберта. Она сказала, что утром приходил полицейский, интересовался ею, тело и спрашивал, не знает ли она Анкита что-нибудь о возможном появлении в доме маленького ребёнка. Полицейский сильно торопился и оставил Анките газету в которой была напечатана заметка о ребенке. Анкита прислала газету на третий этаж со своей девочкой-служанкой. В заметке говорилось «Извещение о похищении ребенка ДП-1146, Нью-Дели, 110-001». СИМ «Общественность ставится в известность о том, что неопознанный ребенок, имя неизвестно, фамилия неизвестна, был без одежды, оставлен на площади Джантар-Монтар в Нью-Дели. После того, как полиция была поставлена в известность о происшествии, но до того, как наряд прибыл на место происшествия, ребенок был похищен неизвестным лицом или неизвестными лицами, случай зарегистрирован по следующим законодательным статьям: 361, 362, 365, 366А и статьям 367 и 369. Для получения дополнительной информации обращайтесь в контактный центр полиции по адресу: Parliament Street, Центральный полицейский участок. Нью-Дели. Описание ребенка отсутствует, имя неизвестно, имя отца неизвестно, адрес проживания неизвестен, возраст неизвестен, одежда отсутствует. Анкита говорила по телефону высокомерным и неодобрительным тоном, но это была ее обычная манера общения с Тило. Она понимала, что самодовольство и чувство превосходства вообще характерно для тона, каким замужняя женщина говорит с женщиной незамужней, к ребёнку это высокомерие и неодобрение не имело никакого отношения. Тем более, что Анкита просто не могла знать о мисс Джебин. К счастью, горсон Хобарт позаботился о достаточной толщине стен в своём доме, Звукоизоляция была на удивление хороша. Никто в квартале не мог ничего слышать. Тило не выносила ребёнка на улицу. Она и сама редко выходила, только на рынок за едой, когда девочка спала. Продавцы, конечно, могли удивиться тому, что Тило стала покупать детское питание. Но полиция едва ли зашла бы так далеко в своём расследовании, прочитав в первый раз полицейское извещение в газете, Кило не восприняла его всерьёз. Заметка выглядела как бездумное исполнение рутинного бюрократического требования. Однако, прочитав извещение ещё раз, Кило поняла, что дело приняло серьёзный оборот. и может грозить ей нешуточными неприятностями. Для того, чтобы дать себе время хорошенько подумать, Тило аккуратно, слово в слово, переписала заметку в блокнот старомодным каллиграфическим почерком, украсив поля виньетками и растительным орнаментом, словно библейские 10 заповедей. Трудно было представить, как полиция могла выследить её. Но тело понимало, что ей нужен план действий. Но плана у неё не было. Тогда она позвонила единственному человеку, который, как она твёрдо верила, мог понять проблему и дать дельный совет. Они были друзьями уже 4 года. Она и доктор Азат Пхартия. Они познакомились в очереди к уличному сапожнику Codnot Place. Этот сапожник славился своим мастерством и крошечным ростом. В его руках даже малюсенькие женские босоножки выглядели как сапог великана. Они ждали свои сандалии, стоя в одной сандалии и поджав босую ногу, когда доктор Пхартие по-английски спросил у Тило, не найдётся ли у неё сигареты. Она очень удивила его, ответив на хинди, что у неё нет сигарет, но она может угостить его биди. Маленький сапожник, не отрываясь от дела, прочёл им короткую лекцию о вреде курения, рассказав о своём отце, заядлом курильщике, умершем от рака лёгких. Сапожник даже отертил в пыли контуры опухоли. Вот такая она была большая, сказал он. Доктор Пхартия уверился сапожника, что он курит только в очередях к сапожникам, когда ему надо починить обувь. Разговор переключился на политику. Сапожник проклял современный климат, отругал богов всех религий и вероисповеданий и закончил свою Диатрибу тем, что наклонился и поцеловал стальную обувную колодку, сказав, что это единственный бог, в которого он верует. К тому моменту, когда сандалии были починены, сапожник и его клиенты стали друзьями. Доктор Бхартия пригласил обоих в свой так называемый дом на мостовой Джантар-Мантар. Тило пришла. и нисколько об этом не пожалела. Она приходила на джантар-мантар дважды в неделю, а иногда и чаще, приходила вечером и задерживалась до рассвета. Время от времени она приносила своему новому другу глистогонные таблетки, каковые, по какой-то причине, считала оздоравливающими. Доктор Бхартия был настолько учтив, что принимала эти таблетки, не взирая на свою голодовку. Тело считало этого доктора человеком мира, самым здравомыслящим и душевно здоровым из всех, кого она знала. Со временем она стала переводчиком, переписчиком, а также типографом и издателем одностраничного бюллетеня News and Views. которую он редактировал и исправлял каждый месяц. Им удавалось продавать 8-9 экземпляров каждого нового издания. В целом это было процветающее медийное предприятие, политически острое, бескомпромиссное и насквозь красное. Партнёры не встречались уже целых 8 дней. После пришествия мисс Джебин II, когда Тила позвонила доктору Пхартии, чтобы рассказать о полицейском извещении. Доктор мгновенно понизил голос до шёпота и сказал, что не надо говорить об этом по мобильному телефону, потому что его прослушивает Интерпол. Однако, сказав это, доктор Пхартия оставил все предосторожности и заговорил громко и свободно. Он рассказал о том, как полицейские избили его и конфисковали все экземпляры его бюллетеня. Сказал он также, что вполне вероятно, что они выследили её по статье памфлету, потому что в конце его мелкими буквами были напечатаны выходные данные издателя. Возможно, однако, что от Тило полицейские догадались по ее подписи на гипсовой повязке. Полицейские несколько раз сфотографировали подпись с разных ракурсов. Это была единственная подпись, выполненная зелеными чернилами с указанием почтового адреса. Поэтому ты, скорее всего, стоишь в их списке первой, добавил доктор Бхартия. Исходя из всего этого, доктор посоветовал Тило незамедлительно взять малышку и переехать вместе с ней на постоялый двор Джанат возле похоронного бюро в старом городе. Там Тило следует обратиться к человеку по имени Саддам Хусейн или непосредственно к владелице, доктору Анджум. Она очень хороший человек. добавил доктор Бхарти. Приходила ко мне несколько раз после того ночного инцидента и интересовалась, где ребёнок. Поскольку он сам именовал себя почётным титулом доктора философии, хотя вопрос о присвоении звания пока только рассматривался, доктор Бхарти именовал докторами всех людей, которым испытывал симпатию и уважение. Тило не удивилась. Она уже знала о постоялом дворе и о Саддаме Хусейне из визитной карточки, которую бросил в ее почтовый ящик человек, верхом провожавший ее до дома в ту ночь. Она позвонила ему, и Саддам сказал, что доктор Бхартия уже связывался с ним, и он, Саддам, ждал звонка Тило. Сказал он также, что полностью согласен с доктором Пхарти и скоро познакомит её с планом действий. Саддам предупредил, что Тило поступит неразумно, если попытается уйти из дома с ребёнком, не дождавшись его Саддама звонка. Полицейские не имеют права войти в её дом без ордера на обыск, но если они следили за ней, И знают, что ребёнок у неё, то могут схватить тело на улице и сделать с ней всё, что им захочется. Тило, слыша уверенный и спокойный голос, прониклась доверием к Саддаму, а он в свою очередь поверил Тило. Он позвонил через несколько часов и сказал, что план действий готов. Он приедет за ней и ребёнком на рассвете. Между четырьмя и пятью часами, до того, как в город будет запрещен въезд грузовиков, если дом под наблюдением, то это будет легче выяснить именно рано утром, когда на улицах безлюдно. Саддам приедет с другом на пикапе муниципальной корпорации Дели. Нам надо будет забрать труб коровы, обожравшиеся пластиковых пакетов, на свалке «Саддам». в хаузе к Хасе. Заезд за Тило не будет большим крюком. План сработает на сто процентов, уверил Тило Саддам. Полицейские не станут останавливать муниципальный пикап с дохлой коровой, смеясь сказал он. «Если мы откроем окна, то они учуют нас, прежде чем увидят», добавил он. «Ну вот». Настало время ещё одного переезда. Тило осмотрела дом, словно вор, решающий, что ещё надо забрать. Какие тут могут быть критерии? Вещи, которые ей возможно понадобятся, или вещи, которые просто нельзя оставлять, или взять и то, и другое, или вообще оставить здесь всё. Она смутно понимала, То если полиция взломает квартиру, то похищение ребёнка окажется самым мелким её преступлением. Самыми страшными уликами в её квартире были коробки из-под фруктов, которые по одной доставил ей один кашмирский торговец. В коробках было то, что Муса назвал своими пожитками, уцелевшими после наводнения. случившегося в Серинагаре год назад. Когда джелам вспучился и вышел из берегов, город исчез. Под водой оказались все городские кварталы, армейские лагеря, пыточные центры, госпитали, суды, полицейские участки, всё скрылось под волнами, плавучие дома покачивались над местом, где только вчера была рыночная площадь. Тысячи людей спасались на крутых крышах и в импровизированных убежищах на возвышенных местах, ожидая спасателей, которые так и не прибыли. Утонувший город – это зрелищно. Утонувшая же гражданская война – это явление. Армейские вертолеты – На камеры зависали над ശ്രീнагаром. Все должны были видеть, как доблестные индийские солдаты спасают неблагодарных кашмирцев, которых, собственно, и не следовало бы спасать. Вода в конце концов отступила, обнажив покрытый грязью город, непригодный для обитания. Лавки, забитые грязью, дома, забитые грязью, Банки, забитые грязью, холодильники, шкафы и книжные полки всё-всё было полностью забито жидкой грязью. И были неблагодарные, озлобленные люди, которые выжили, несмотря на то, что их никто не спасал. Всё время, несколько недель, пока длился потоп, тило ничего не слышала о Мусе. она даже не знала, в Кашмире он или нет. Она не знала, выжил он или утонул, и не вынесла ли его тело на какой-нибудь дальний берег. В те ночи, ожидая вести от Мусы, она ложилась спать, приняв лошадиную дозу снотворного, а днём ей наяву грезился потоп. Ей виделся дождь и ревущий водный поток, несущий матки колючей проволоки, которая выглядела как жёсткая трава. Поток нёс пулемёты с рожками, похожими на плавники огромных рыб, а стволы блестели, словно спины русалок. Трудно было сказать, на кого были направлены стволы и кому было суждено умереть, если бы это оружие вдруг начало стрелять. Солдаты и мятежники обхватившие друг друга под водой в последней схватке медленной, как в старых фильмах от Джеймси Бонди. Воздух выходил из лёгких похожими на пули пузырьками. По волнам кружась, плыли чайники без свистков, газовые котлы, диваны, книжные полки, столы и кухонная утварь. делая поток похожим на улицу с неуправляемым, но интенсивным движением. Кружились трупы коров, собак, яков и кур, заявления, протоколы допросов, армейские пресс-релизы, сами свернулись в бумажные лодочки и плыли в надёжную гавань, весело прыгая по бурной воде. Были в этом потоке Также политики в костюмах и телезвёзды в блестящих купальниках, похожие на морских коньков, исполнявших сложный танец. Они то ныряли, то выпрыгивали на поверхность, поднимая брызги и шлёпая по воде ладонями и ступнями. Ярко сияли белые зубы, напоминавшие колючую проволоку. Особенно выделялся один политик Взгляда которого недалеко ушли от взглядов охранных отрядов нацистской Германии. Он катился по волнам на крахмальном и казавшемся водонепроницаемым тхоти. Этот кошмар преследовал её день за днём, не давая покоя и обрастая всё новыми и новыми ужасающими деталями. Прошёл целый месяц, Прежде чем Муса наконец позвонил, Тило пришла в ярость, услышав его бодрый голос. Он сказал, что в Серинагаре не осталось ни одного целого дома, в котором он мог бы хранить уцелевшие после наводнения вещи, и спросил, нельзя ли поддержать их на квартире Тило до тех пор, пока город не оправится от бедствия. Ну, конечно, она ответила, что можно. Они были отменного качества. Те кашмирские яблочки, что были доставлены в аккуратных картонных коробках: красные, менее красные, зелёные, почти чёрные, делишэс, голден делишэс, амбри, каала, мастана. Каждое яблоко было упаковано в хрустящую перфорированную бумажку. В каждой коробке Тило нашла визитную карточку мусы, кусочек картона с силуэтом лошадиной головы. И в каждой коробке, естественно, было двойное дно, под которым и находились уцелевшие вещи. Тило снова открыла коробки, чтобы вспомнить, что в них находится, и решить, что со всем этим делать, взять с собой... или оставить здесь. У Мусы был запасной ключ от квартиры. Горсон Хоберт сейчас проходил службу в Афганистане, да и в любом случае ключа у него не было. Так что риск оставления вещей здесь был не велик. Правда, кто знает? Вдруг полиция всё же взломает квартиру. Вещей было немного, и собраны они были наспех. и без всякого плана. Некоторые были покрыты грязью, густым тёмным речным илом, некоторые, однако, были в прекрасном состоянии, очевидно, избежали вод потопа.